А теперь, если вы меня извините, мне нужно сделать несколько важных телефонных звонков. Вот тут комната отдыха. Посидите и почитайте, чего нам удалось добиться. Коуви с папкой в руках прошел в указанную Фарли комнату. Дверь за ним закрылась. Фарли уже понял, что старик дотошный и обстоятельный. Соответственно. Дал ему сорок пять минут на знакомство с находящимися в папке материалами. Наконец поднялся из-за стола, подошел к двери в комнату отдыха, открыл ее. Кови встретил его со словами. «Я на это пойду. Хочу пойти. Я очень за вас рад». Искренность в голосе Фарли не вызывала сомнений. «И что мне теперь делать?» «Вам нужно пройти МП-томографию и сдать кровь на анализ». «Вам не понадобится часть моего мозга». «Этим-то и замечательные гены. Каждого из нас можно полностью воссоздать по одной клетке крови». Коуви кивнул. «Потом вы измените ваше завещание». А благотворительные организации мы возьмем из этого списка. Фарли раскрыл одну из папок, лежащих на столе, и достал список благотворительных организаций, созданных фондом в последнее время. Какие вам нравятся? Вам нужно выбрать три или четыре. Они должны соответствовать вашим интересам в этой жизни. Вот Коуви обвел кружком три названия. «Самую большую сумму я оставлю Метрополитенской ассоциации содействия искусству». «Вероника, моя жена, была художницей». «Так можно?» «Конечно». Фарли переписал названия выбранных организаций и их реквизиты на отдельную карточку протянул Коуви. «Отдайте вашему адвокату». Старик кивнул. Его офис в нескольких километрах отсюда. Я смогу увидеться с ним прямо сейчас. А потом принесите нам копию завещания. А как насчет э, ухода? Это ваш выбор, — ответил Фарли. Исключительно ваш. Завтра или годом позже, когда вы сочтете нужным. У двери Коуви остановился, повернулся. Пожал Фарли руку и рассмеялся. «Кто бы мог подумать! Навсегда остаться среди живых!» Фарли сидел за столом в своем кабинете фонда «Лотос» и смотрел настоящую на столе фотографию обнявшейся молодой пары. Фотография тех же людей, только постарше, стояла на бюро позади стола. Его родители... Они погибли в автокатастрофе, когда он учился в медицинской школе. Их единственному сыну, который очень любил родителей, потребовались месяцы, чтобы оправиться от шока. А когда Фарли смог продолжить учебу, то решил специализироваться на медицине экстренной помощи, посвятить свою жизнь спасению людей, получивших тяжелые травмы. но молодого человека отличал блестящий ум, и он не мог полностью реализовать себя в отделении экстренной хирургии. Лежа без сна долгими ночами, думая о погибших родителях, он находил хоть малое утешение в том, что биохимически они продолжали жить в нем. Так у него развился интерес к генетике, и он с головой ушел в эту науку. месяцы, потом годы маниакальных по двенадцать часов в день исследований привели ко многим открытиям, не выходящим за рамки закона, но при этом у него возникали менее традиционные, если не сказать странные идеи, к примеру клонирование сознания. Неудивительно, что известные в генетике люди или игнорировали, или высмеивали его. Профессиональные журналы отклоняли его статьи, заявки на гранты возвращались. Постоянные отказы не обескураживали Фарли, но не снимали главного вопроса, где взять миллионы и миллионы, необходимые на практическую проверку его гипотез. И однажды, несколько лет назад, когда он без цента в кармане жил в однокомнатной квартире, которую снимал в доме у железной дороги, ему позвонил давний знакомый. Он прослышал о незавидном положении Фарли, и у него возникла интересная идея. «Ты хочешь добыть деньги на свои исследования?» спросил он обедневшего коллегу. «Это просто. Найди действительно больных, действительно богатых пациентов и продай им бессмертие». — Что? Нет, — Нет-нет, ты послушай, — продолжал давний знакомый. — Найди пациентов, которые все равно в скорости умрут. Они же будут в отчаянии. Если правильно преподнести твой товар, они его купят. — Пока мне нечего продавать, — ответил Фарли. — Я верю, что смогу этого добиться, но на достижение практического результата могут уйти годы. «Что ж, иногда приходится поступаться принципами. Ты можешь зарабатывать 10-20 миллионов долларов в день. На такие деньги можно оснастить отличную лабораторию». Фарли молчал, обдумывая эти слова. Потом сказал, «Я могу сохранить образцы тканей, и, когда клонирование станет возможным, оживлю их первыми». «Мудрое решение». заметил знакомый. «Тогда по рукам», — сказал Фарли своему коллеге Энтони Шелдону из кардиологического отделения Уэздбукской больницы, не только блестящему кардиохирургу, но и ловкому предпринимателю. Вот так, пятью годами раньше они основали фонд «Лотос», клинику и россыпь псевдоблаготворительных организаций. Доктор Шелдон, кабинет которого располагался рядом с Центром поддержки кардиологических больных, сумел изыскать возможность заглядывать в файлы пациентов, которые обращались в Центр, и выбирал самых богатых больных. Потом разными способами направлял их в фонд «Лотос», где Фарли продавал им возможность навсегда остаться среди живых. Фарли сомневался, что кто-нибудь купится на эту уловку, но Шелдон как следует натаскал его, продумал все до мелочей, нашел индивидуальный подход к каждому из потенциальных клиентов и снабдил Фарли необходимой информацией. В случае Бенсонов, к примеру, Шелдон узнал о том, что они сильно любили друг друга.